глава тринадцать книга эсфирь вторник одиннадцатого декабря за пять дней до убийства чтобы он оказался моим должником повторял макер размышляя над советом который доктор казан дал ему несколько часов назад около семи вечера макер ходил взад вперед по кухне наматывая круги вокруг армы, готовивший ужин. «Как сделать так, чтобы человек оказался моим должником?» твердил он как заведенный. Он размахивал своим экземпляром двенадцати разгневанных мужчин, как будто это каким-то чудесным образом могло ознакомить его с содержанием пьесы. Насколько он помнил, присяжный, который всех переубедил, не нуждался ни в чьем одолжении, чтобы добиться своего. Как ему это удалось? Вот же засада! макер совсем отчаялся он заснул во время фильма а на то чтобы дочитать текст у него не хватало терпения а вот анастасия наверняка читала она вообще всегда все знала надо срочно с ней поговорить но она уже два часа сидит запершись в ванной комнате что она там забыла макер пытался поделиться с ней своими мучениями через запертую дверь крича во всю горло чтобы перекрыть звук льющейся воды как сделать человека своим должником Но она осадила его. Мне некогда разгадывать загадки. Тогда он переключился на Арму. «Как сделать, чтобы человек был вам обязан?» Наконец-то открыла рот Арма, глядя в потолок, но не забывая при этом поливать баранью ногу. «Ах, если бы я только знала!» «На что вы намекаете?» — спросил Макер, уловив насмешку в ее голосе. «Я отпрашивалась у вас на пятницу, а вы меня не отпустили». «Да, но ведь я объяснил, что мне это неудобно, поскольку я сам уезжаю рано утром на корпоративный уикенд, Эвербье и Анастасия остаются в полном одиночестве. Согласитесь, я впервые отказываюсь дать вам выходной и с вашей стороны невежливо еще и упрекать меня. Прощите, месье, но вы же сами спросили, запротестовала Арма. Прощите, прочтите, из «прощите, шубу не сошьешь». Ради бога, не приходите в пятницу и все на этом. «У вас выходной. Надеюсь, вы довольны. Видите ли, я опять вляпался. Я тот еще чудак на букву «М». Ладно, хватит языком чесать. Заканчивайте готовку. Гости будут через пятнадцать минут». Макер так досадовал на себя, что ему оставалось только сорвать злость на арме, и он недолго искал предлог. Заметив, что рождественские лампочки в парке включены и освещают заснеженные деревья, он не выдержал. «И, кстати, о гостях». «Сделайте одолжение, милая Арма, уберите эту иллюминацию, пока их нет. Я вам тысячу раз говорил, незачем врубать. Все это великолепие, когда не на кого производить впечатление. Вас прямо хлебом не кормит, дай электричество зря пожечь». «Это для крышаты объяснила Арма. «Ваша крошота мне недешево обходится. Сразу видно, что не вы счета оплачиваете, да выключите же их, черт возьми». Арма поспешила исполнить его приказ. Макер тут же раскаялся, зря он на нее наорал. Хорошая девка эта Арма. Честно и преданно служит им уже лет десять. Вежливая и вообще, никогда не болеет, всегда готова услужить, да она не так уж часто и отпрашивается, и отпуск практически не берет. Чтобы загладить свою грубость, Макер, воспользовавшись тем, что Арма... Занялась лампочками, потихоньку зашел в чулан рядом с кухней, где она переодевалась и оставляла свои вещи и подложил ей франковую купюру. Когда он вернулся на кухню, Арма уже тушила картошку. — У вас неприятности? — спросила она мягко. — Что есть, то есть. А в чем дело? Вы так спешили утром, и вид у вас был встревоженный. — Это долгая история, — уклончиво ответил Маккер. Эх, не знаете вы своего счастья, живете себе в свое удовольствие без забот и хлопот. Он упал на стул, испустив долгий вздох, но сразу же вскочил в состояние сильнейшего возбуждения. Он отправился в столовую проверить, накрыт ли стол, и тут же прибежал обратно. Скажите, Арма, откуда этот огромный букет белых роз? Его медем принесли? Правда, и от кого же? Арме хотелось все рассказать своему хозяину. Она уже не сомневалась, что раскусила мэдэм. Вчера телефонный звонок, сегодня шикарный букет, но как сообщить ему об этом? Ей понадобятся доказательства. По мэдэм наверняка будет все отрицать. Заявит оскорбленным тоном, что никто ей не звонил, и придумает, откуда взялись цветы. «Зачем вы на меня наговариваете, Арма? Мы же всегда с вами отлично ладили», — скажет она. Маккер тоже придет в ярость и ее уволит. Поразмыслив, Арма сочла, что лучше попридержать язык, и тут как раз появилась Анастасия, невыносимо прекрасная, в потрясающем темно-синем шифоновом платье, которое Макер еще на ней не видел. «Ух ты!» — восхитился он, полагая, что жена так нарядилась в его честь. «Я иду ужинать с подружками», — сказала Анастасия. «То есть как? К нам же придут Жан-Бен и шарлота Ой, прости, я записала их на следующий вторник». Послушай, мы всегда с ними ужинаем во второй вторник месяца, и тебе это хорошо известно. Лучше поменять на первый, со вторым я вечно путаюсь, и вот результат. Напомнил бы мне утром, но ведь тебе так не терпелось уединиться в своем будуаре, значит, я же и виноват, отчасти. Я не могу отменить нашу встречу в последний момент, но ты же меня не бросишь, надеюсь. Мы видимся с Жан бенном и Шарлотой каждый месяц, раз в жизни я имею право сбежать». «Я уже давно никуда не ходила. Ты пропустишь очень интересный вечер, к твоему сведению. Мы собираемся говорить о литературе. Тебе приходилось слышать про двенадцать разгневанных мужчин?» «Разумеется». «А, гениально. Ты все всегда знаешь. То есть ты читала эту книжку?» «Это пьеса», — поправила его Анастасия. «Я видела ее в театре сто лет назад. А в чем дело? Ты помнишь, каким образом главный герой убеждает всех в своей правоте?» Вопрос не в том, кто прав, а кто нет. Он просто заставляет всех остальных присяжных мыслить самостоятельно. Постепенно сеет в них сомнения и шаг за шагом подрывает их уверенность. «Это именно то, что я пытался проделать с Тарноголом», — объясняет Макер, — «подорвать его уверенность. Но у меня ничего не вышло. Можешь дать мне совет? Ты всегда даешь мне хорошие советы, я должен...» «Только не сейчас», — перебила его Анастасия, — «мне пора бежать». «Я опаздываю». Она вышла в прихожую. Макер, как верная собачонка, поплелся следом. «Знаешь», — пожаловался он, — «у меня сегодня был жуткий день в банке. Мне надо с тобой поговорить». Она молча сняла с вешалки свое элегантное пальто и надела его. Макер не унимался. Могла бы поужинать подругами в другой раз, они бы поняли. Она подумала, что ей следовало бы уйти, не попрощавшись, чтобы Макер не изображал перед ней жертву и не мучил вопросами. А то он совсем разошелся. Она уже взялась за дверную ручку, когда он спросил о цветах, на которые, конечно, не мог не обратить внимания. «И кто, черт возьми, послал тебе такие розы?» «Соседка», — с вызовом ответила Анастасия. «Соседка? Почему соседка дарит тебе такой роскошный букет? На днях я поймала ее пса на улице и привела его домой. Ты знаешь, как она над ним трясется? Почему ты ничего мне не сказала? Я вот тебе все всегда говорю». Я думала, что сказала. Ну, спасибо соседке, очень мило с ее стороны. Я поблагодарю ее. Не стоит, я уже. Да? Кстати, куда ты идешь? Сначала мы встретимся на коктейль в баре отеля Рона. Собрала она. Потом поужинаем где-нибудь в городе. Могу тебя подбросить, если хочешь. Нет, что за ерунда. Ты опоздаешь к приходу гостей. Желаю вам хорошо повеселиться. Не исключено, что я вернусь поздно, передавай от меня привет Жан-Бену и Шарлотте. «Они очень огорчатся, что тебя не будет», — посветовал Макер в отчаянной надежде, что у нее проснется совесть, и она останется. «Да нет, они меня простят», — ответила Анастасия, выходя из дому. Макер в отчаянии сел в одно из больших кресел в прихожей. Обмахиваясь книгой, которую он так и не выпустил из рук, он наблюдал в окно, как его жена садится за руль своего спортивного автомобиля и уезжает в ночь. Анастасия выехала из ворот на шоссе рют Убедившись, что здесь ее уже никто не видит, она припарковалась на обочине пустынной улицы их спального района, поспешно сняла кожаные перчатки и вынула из сумочки письмо, которое было приколото к гигантскому букету роз, доставленному ей днем Альфредом, водителем Льва. «Сегодня вечером в девятнадцать на стоянке у парка Байрона. Я буду ждать тебя, Лев». Парк Байрона на холме Коланьи — Романтический уголок с прекрасным видом на город и озеро всего в нескольких минутах езды от дома Эвезнеров всегда был излюбленным местом встречи влюбленных пар. Припарковавшись в условленном месте, Анастасия никого там не обнаружила. Она так к нему торопилась, что приехала на 10 минут раньше. Она понимала, что по идее ей следовало бы помариновать его, явиться с большим опозданием, а еще лучше вообще продинамить, помучить его, извести. Но, получив цветы и записку, она не смогла усидеть на месте. Всю вторую половину дня она готовилась к выходу, наряжалась, красилась, перемерила десять платьев и пятнадцать пар обуви. Она хотела выглядеть идеально. Анастасия в третий раз посмотрела на часы. Поправила прическу перед зеркалом заднего вида. Еще несколько минут, и она его, наконец, увидит. Ровно в семь вечера Жан Бенедикт вошел в дом Эвезнеров, «Дорогой кузен», — приветствовал его Макер, — «а где Шарлотта?» «Ей не здоровится. У нее вечно перепады настроения. Последние дни она казалась мне в хорошей форме, но когда я сегодня вернулся из банка, она сидела, запершись в темноте. Сказала, что ей нужно отдохнуть. Я попенял ей, что очень невежливо отменять ужин в последнюю минуту. Представь себе, Анастасия тоже меня кинула, она якобы перепутала день и ушла встречаться с подружками». «Тем лучше для нас, тем хуже для них», — решил Жан-Бенедикт. «Зато мы спокойно обсудим наши делишки». Макер повел Жан-Бена в гостиную выпить аперитив. Рассказав ему вчерашнюю историю, он пожаловался, что уже уговорил Торнагола назначить его президентом в обмен на то, что он заберет для него письмо в Базеле, но сам все испортил из-за какого-то идиотского недоразумения. «Объясни, что за недоразумение?» — попросил Жан-Бенедикт. «Неважно», — отмахнулся Макер. «Проблема с неразобранной почтой. Главное, надо сообразить, как умаслить Тернагола. У нас остался один вечер». Тем временем Анастасия смирно ждала левовича сидя в машине на парковке. Прошло уже 15 минут после назначенного часа, а он так и не появился. ну опаздывает немного, бывает». Восемь вечера в большой столовой дома Эвезнеров, Макер и Жан-Бенедикт наслаждались, спасибо армия, ножка ягненка с картошкой, тушеный с чесноком и крупной солью, и разрабатывали стратегический план по разводке Торнагола. «Я прочел по твоей просьбе двенадцать разгневанных мужчин», — сказал Жан-Бенедикт, «но не вполне понимаю, какое отношение это имеет к твоей ситуации. Я рассчитывал постепенно внушить ему сомнения и шаг за шагом, «Подорвать его уверенность в Львовиче», — объяснил Макер, в точности повторив слова Анастасии. «Но я уже и так сделал все по пьесе, и ничего не вышло. Надо придумать что-нибудь еще и побыстрее. Время работает против нас. Голосование состоится через четыре дня». «Что ты предлагаешь?» — спросил Жан Бенедикт. «Я поговорил сегодня с доктором Казаном, и у него возникла отличная идея. Надо подстроить все так, «Чтобы Тарнагол стал моим должником и расплатился с тобой постом президента?» — понял Жан-Бенедикт. «Именно». «О, хорошо бы Казан принял шарлоту мечтательно протянул Жан-Бенедикт. Макер, наливая Кузану белую лошадь, сказал с нисходительным тоном, «Даже не думай, дорогой, он принимает только важных людей, но помоги мне, и я помогу тебе, давай искать выход». «Как Тарнагол может оказаться у меня в долгу?» «Надо оказать ему огромную услугу», — предложил Жан Бенедикт. «Я уже сыграл ради него в ночного почтальона, аж в Базель смотался», — напомнил Макер. «Нет, это не годится». Анастасия по-прежнему ждала льва, замерзая в машине у парка Байрона. Он опаздывал уже на час. Вероятно, его задержали. Не исключено, что президент Франции. Наверняка у него веская причина. Она решила подождать еще немного. Девять вечера в столовой у Эвезнеров Жан-Бенедикт и Макер, съев большую часть знаменитого яблочного пирога Арма, его обожали все их гости, уже ополоминили вторую бутылку белой лошади, когда Жан-Бенедикта наконец осенила. Две недели назад к нам приходил на чай пастор Бергер. Он рассказывал о книге «Эсфирь». «И кто это, дура, черт возьми?» — разозлился Макер, не понимая, при тут какая-то эсфирь, разве что она написала труд о ментальных манипуляциях. «Книга «Эсфирь» — это часть Ветхого Завета», — объяснил Жан-Бенедикт благоговейным тоном. Там описывается, как за 500 лет до нашей эры персидский царь артаксеркс взял себе новую жену Эсфирь, одной из самых пленительных красавиц его царства, которая, как назло, оказалась еврейкой. Мардахей, двоюродный брат Эсфири, посоветовал ей не признаваться в своем еврействе, чтобы не нарваться на неприятности. Эсфирь стала царицей. Кузен Мардахей часто ее навещал и, само собой, шлялся по дворцу. Однажды он подслушал разговор двух евнухов, замышлявших заговор против Артаксеркса, и выдал их, чем спас царю жизнь. Но Аман, злой визирь, терпеть не мог Мардахея, потому что тот не склонял пред ним головы. Проведав, что Мардахей к тому же еще и еврей, Аман решил истребить всех иудеев в царстве и сумел убедить, Артаксеркса, не подозревавшего, что его жена Эсфирь еврейка, подписать соответствующий указ. Узнав эту страшную новость, Мардахей сказал Эсфире, что она единственная, кто может уговорить Артаксеркса отменить бойню. «Перевербовка!» — воскликнул Макер, невольно увлекаясь этой историей. но «Ну и как наша крошка Эсфирь вышла из положения?» Эсфирь пригласила Артаксеркса и его визиря Амана разделить с ней два больших пира продолжал Жан-Бенедикт. После второй трапезы Артаксеркс, нажравшись до отвала, пришел в отличное настроение и спросил жену, что я могу сделать для тебя, о, эсфирь, душа моя. И тут она все ему выложила, что она еврейка, что Аман собирается истребить ее народ и заодно покончить с ней самой. Артаксеркс ушам не поверил, как, эсфирь, ты еврейка, и твой кузен Мардахей тоже еврей. Короче, Артаксеркс отменил указ. Евреи Персии были спасены, а злого Амана замочили. «Будет тебе вздор молоть», — возмутился Макер, недоуменно пожав плечами. «Это же Библия», — напомнил Жан-Бенедикт. «Ну сам по суде. Баба приглашает своего мужика пожрать пару раз, и бац! Он передумал? Чушь собачья! И как эта дурацкая басня поможет мне переманить Тернеголу на свою сторону?» «Не забывай, что Мардахей спас жизнь царю», — заметил Жан-Бенедикт. Видимо, это и склонило чашу весов в его пользу. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Макер. «Если ты спасешь Тарнагол жизнь, он сделает тебя президентом». «Спасу ему жизнь?» — переспросил Макер. «До субботы?» «Каким образом?» В гостиной воцарилась тишина. Макер задумался. Он ходил кругами вокруг стола, пытаясь представить, что бы предложил Вагнер, будь это операция «Пи-30». Внезапно прозрев, он вскрикнул «У меня идея, идея века, мы попробуем его убить и спасти одновременно».